Глава 5. Яна. Сын, ешь, не отвлекайся, говорит Богдан Ванечке. Наверное, я сегодня поняла, почему мой муж сделал то, что сделал рано утром, когда в доме нет детей, а я всё ещё сплю. Потому что уйти, глядя ладно, не мне, детям в глаза, он не может. Обнимая сына у порога, черты лица моего мужа сломались в какие-то неровные линии. Он снял обувь, и отправился с Ваней к нему в комнату. Сейчас мы сидим за столом, всей семьёй, почти как раньше. Я чувствую себя немного растеряно, но умудрилась приготовить завтрак для каждого. Ванечке — любимую кашу, машу ли омлет, а Богдану — яичницу с помидорами и ветчиной. Сама же нервно на всех посматриваю и пью кофе. «Почему ты не завтракаешь?» — спрашивает Богдан, переводя на меня серьёзный взгляд. «Не хочу». — пожимаю плечами. От меня муж ушёл. Мне кусок в горло не лезет. Я жить не могу. Ни спать, ни есть. Вообще ничего не могу. Моя судьба будто бы на волоске. Полностью в руках Богдана. «Ты похудела». Замечает, кружа, по-моему, задумчивым взглядом. опускается его ниже и в четвёртый раз за утро зависает на моей груди. Спустя несколько секунд его лицо приобретает ироничное выражение. Мол, «Серьёзно, Ян?» Невозмутимо веду плечами и поднимаюсь из-за стола. Моя грудь — его фетиш и самая любимая часть на теле. Совру, если скажу, что случайно не надела лифчик на завтрак. Загружаю посудомойку и, взяв свою кружку с кофе, отдаляюсь к окну, которая выходит в наш небольшой, покрытый газоном, сад. «Папа, ты куда ездил?» — спрашивает Маша оживлённо. «Куда-то далеко?» «Не так, чтобы очень», — отвечает Соболев. Усмехаюсь и качаю головой. «Ты там тоже будешь заправки открывать?» — продолжает воспрашивать дочь. «Ещё думаю». Тихо отзывается Богдан. «У моего мужа сеть автозаправочных станций, около десяти в нашем городе и ещё столько же в окрестностях». Богдан всегда любил всё, что связано с машинами и мотоциклами. После того, как вернулся из армии, устроился работать в автосервис. Зарплаты еле хватало, чтобы покрыть арендную плату за съёмную квартиру, в которой мы тогда обитали. Время было страшное. Брать деньги у родителей Богдан мне запретил. Но я, девочка из достаточно обеспеченной семьи, привыкшая к определённому образу жизни, конечно, переживала это довольно сложно. Когда к 18 годам привыкаешь к тому, что у тебя несколько блюд на завтрак, а потом существуешь пару месяцев на макаронах с гречей, начинаешь ценить то, что имел раньше. Думаю, мои родители очень на это рассчитывали и ожидали, что любовь к будущему мужу сойдёт на нет. Но этого не случилось. Тогда папа предложил Богдану деньги на открытие бизнеса. Сумма огромная для нас в то время — 5 миллионов. Соболев сначала отказался, слишком гордый и самостоятельный. Но здесь я проявила свой характер, уговорила его согласиться. Приводила кучу доводов, в том числе про наших будущих детей. Что они будут есть, как они будут жить, где учиться. В итоге, общими совместными с моими родителями усилиями, нам удалось его уговорить. Богдан согласился взять деньги только под расписку. Выкупил свой автосервис, развил его в небольшой, но приносящий стабильный доход автоцентр. Параллельно поступил на заочное отделение в Институт коммерции, на факультет экономики и управления. Первые пять лет нашей семейной жизни были очень тяжёлыми. Учёба и автоцентр забирали у Богдана все силы. Я поддерживала, конечно, как могла. То лекции перепишу, то поставщика автохимии найду с ценами подешевле. Ситуация осложнилась, когда Богдан только-только перешёл на второй курс. Я забеременела. Мы не планировали детей так рано. Врач сменила противозачаточные таблетки, произошёл гормональный сбой и, как результат, беременность. Шок, неверие, слёзы. Куда к существующим проблемам ещё и ребёнка? Несмотря на это, мы ждали нашу первую малышку с трепетом. Маша стала всеобщим солнышком. Ни дикая усталость, ни практически отсутствие сна в первый год её жизни никогда не сравнились бы с тем ощущением настоящей семьи, которую она нам подарила. Время шло. Вместо съёмной квартиры мы переехали в трёшку. Потом родился наш второй, на этот раз запланированный ребёнок, сын, о котором Богдан мечтал, наш Ванечка. Добрый, милый, самый любимый мальчик. Если с рождения Маши наша семья стала настоящей, то когда родился сын, она стала полной. Двухэтажный дом с небольшим бассейном и садом. Подарок Богдана на рождение сына. Мы строили своё гнёздышко три года. Каждый сантиметр этого дома одобрен мной. Каждый светильник в уборной или плинтус в кладовой. Всё выбирала я. Во-первых, Богдану всегда были не интересны такие мелочи. Во-вторых, он был занят развитием нового направления — автозаправочных станций. «Почему не ешь?» — спрашивает Богдан, приближаясь к окну. Выхожу из собственных мыслей и оборачиваюсь. Дети уже поели и убежали по своим комнатам. «Тебе есть до этого дело?» — спрашиваю равнодушно. «Не мели ерунды. Ты же вышел из дома по-тихому, рано утром». Ничего не сказал ни мне, ни детям. Даже записки не оставил. «Да, прошли времена с записками», — усмехается Горько. Его сарказм отдаётся болью в сердце. Около восьми лет назад, когда не было даже сил на секс из-за постоянной усталости, когда Богдан пропадал на учёбе и работе, а я погрязла в пелёнках и присыпках, он каждое утро, уходя из дома, оставлял мне записку на столе. В ней могло быть всё, что угодно. Пожелание хорошего дня, признание в любви или просьба постирать белую рубашку к завтрашней встрече. Но подпись была всегда одинаковая. «Твой Даня». Слёзы застилают глаза. «Ты меня разлюбил, Даня», — мотаю головой. «Я такая дура была. Даже не думала об этом. Никогда не думала о том, что ты можешь меня разлюбить». «Прекрати истерику, Ян. Я просто сказал, что нам надо немного отдохнуть друг от друга». Раньше ведь не говорил, с укором выговариваю. Молчит. Поворачиваю голову и осматриваю мужа. То, что перед завтраком он не переоделся и даже не зашёл в нашу спальню, о многом говорит. Например, о том, что семейный завтрак — это просто спектакль для детей. «Скажи мне, кто она?» — спрашиваю со слезами в глазах. «У тебя кто-то появился? Я чувствую, Богдан!» «Блин, что ты несёшь?» — говорит он нервно. «Я никогда тебе не изменял и не собираюсь». «Врёшь!» — кричу и бью ладонью в твёрдое плечо, но его тело даже не сдвигается с места. «Всё врёшь!» — меня сносят эмоции. Я два дня держала их в себе и ни с кем не делилась. Я два дня носила обманчивую маску для детей своих родителей. «Как же ты меня зыбала!» — качает Богдан головой, глядя в окно.